Глава двенадцатая. Разговоры и задания. — Вы знаете? — с удивлением уставился я на него. — Интересно, откуда? Татищева проболталась? — Да, знаю, но это скоро и так все узнают. Когда вывесят списки, узнают все. Сейчас это знаю только я. — Пятый ранг! — непонимающе посмотрел на него Голицын. — Да, Андрей, именно так. Так что, Веромир, вы серьезный союзник. Пусть не сейчас, но в будущем. В недалеком будущем, это точно. Я даже не знал, что сказать, спорить или показывать, насколько скептически я отношусь к внезапно обнаруженным у меня возможностям, но мое молчание оба мужчины явно приняли за согласие. С другой стороны, почему бы и нет? Один в поле не воин, меня хотят использовать, это понятно, но почему мне также не использовать их? «Мне кажется, как бы то ни было, что Трубецкой, что Голицын смотрели на меня, как на обычного мальчишку. Что ж, пусть смотрят». «Кстати, а как вам мои дочки?» Вдруг поинтересовался Трубецкой. «Они мне все уши прожужжали о вас. Так ждали, когда вы появитесь». Он по-отечески посмотрел на меня. «Хорошие девочки», — нейтрально ответил я. «Красивые и умные. Все-таки решил немного польстить отцу». От меня не укрылось, что мои собеседники вновь переглянулись. Это да. А то, что Вероника кажется немного сумасбродной, так это молодость. Трубецкой наполнил наши бокалы, чем вызвал заметное удивление Голицына. Но да, было видно, как уважаемый Сергей Ильич пытается играть роль демократичного и гостеприимного хозяина. Если бы я не разговаривал до этого банкета с Шуйским, думаю, точно был бы покорен подобным обращением но не сейчас. Мы пригубили коньяк, подняв предложенный Голицыным тост за возрождение рода Бельских. После нескольких нейтральных тем Трубецкой вновь задал мне очень неудобный вопрос. «А как вы относитесь к женитьбе, Верамир?» При этом он внимательно следил за моей реакцией. Что ж, я мысленно рассмеялся. Вот и дошли до второй главной темы беседы. Рано еще мне об этом задумываться ответил я, кстати, не покривив душой ни на грамм. Но об этом никогда не поздно задуматься. Лукаво заметил Трубецкой. Дело-то молодое. Подумаю, обнадежил я своего собеседника, но, видимо, отсутствие в моем голосе энтузиазма не порадовало его. А что, есть варианты? Все-таки не удержался от подколки. Хм. В душе я торжествовал. Надо же, похоже, мне удалось самого Трубецкого смутить но все это длилось буквально несколько секунд. «А если бы были?» спокойно ответил он. От меня не ускользнуло явное удивление на лице Голицына. «Если были бы, то, несомненно, рассмотрел бы», сообщил я ему. «Это правильно», кивнул мой собеседник. Спустя полчаса я откланялся. Больше о делах мы не говорили, так что разговор был общим. Правда, еще поднимался вопрос о моем отце. Это я уже сам решил побольше о нем выяснить но отвечали князья очень неохотно. Провожать меня пошла Елена. Похоже, отец ее заставил. Выглядела девушка уставшей и неразговорчивой. Тем не менее, на прощание чмокнула меня в щечку и гордо удалилась. Хм, и что это было? На гостевой стоянке стоял в одиночестве мой флайер. Войдя в него, я сел и устало откинулся на сиденье. — Ну как, господин? — вопросительно посмотрел на меня слуга. «Все хорошо, Ефим. Поехали домой». Флайер поднялся в воздух, а я, глядя в окно, размышлял. В целом, на мой взгляд, переговоры прошли достаточно успешно. Мне недвусмысленно озвучили предложение и даже намекнули на возможность женитьбы. Но вот я, судя по всему, немного удивил их. Не растаял, не обрадовался. «Интересно, что они предпримут сейчас?» «Понятно, что я им нужен». Когда мы добрались до дома, было уже около часа ночи. Встревоженная Даша встретила нас с напряженной улыбкой, но я, непринужденно улыбнувшись в ответ, успокоил ее, после чего принял душ и сразу завалился спать. Поместье Трубецких, кабинет главы рода. — И что ты скажешь? Сергей Ильич посмотрел на своего старого друга. — Как он тебе? — Зелен, — покачал тот головой. — И знаешь, Сергей... Похоже, он прекрасно понял все наши намеки, и тем более предложение женитьбы. У меня вообще создалось впечатление, что это не мы с ним играли, а он с нами. Ты прав. Его собеседник задумчиво пригубил коньяк. Мне тоже так показалось. А непрост он. Ох, непрост. Кстати, ты смотри внимательнее за Олегом. Сдается мне парнишка не успокоится. Это же из-за Елены. Из-за нее... — поморщился Голицын. — Мы уже с тобой разговаривали на этот счет. — И ты, Андрей, дал обещание, что все объяснишь сыну. Ты ждешь, что тот же самый Веромир его покалечит? — Покалечит моего сына! — рассмеялся Голицын. — Ты это сейчас серьезно? — Абсолютно серьезно. — Да Олег выиграл пять турниров шпажистов. А у Веромира отец, когда он еще был, его учили лучшие фехтовальщики рода. И ты забыл, кто у нас в Российской империи имел лучших фехтовальщиков? Какой род? Бельских. Вот именно. Я с ним поговорю. Постарайся уж. Мне почему-то кажется, что они уже договорились насчет дуэли. Но Веромир... Что, Веромир? Усмехнулся Трубецкой. Он что, должен тебе все рассказывать, что ли? Успокоил тебя, и ладно. Я с ним поговорю сегодня. Поговори. «Кстати, почему жены-то твоей не было?» «Не получилось у нее. Да и хотел я поговорить с мальчишкой без женщины». «Это, конечно, правильно», — кивнул Трубецкой. «Но ты должен познакомить их, и она умеет общаться с молодежью». «Сделаем. Ты Вяземских пригласил?» «Да. А что делать?» — тяжело вздохнул Трубецкой. «Дружественный нам род, как-никак. Я намекал, чтобы они дочь не брали с собой». — Но в этот раз она вела себя нормально, — успокоил его Голицын. — По крайней мере, скандала не было, но с Бельским потанцевала. — Вот эту девку надо оградить от парня, — помрачнел Трубецкой. — Нечего ей тут делать, она нам все испортить может своей непосредственностью. — Ты хочешь с Анастасией на эту тему поговорить? Голицын скептически поднял брови. — С обеими. — Ух ты, расскажешь потом. — Удачи тебе в этом нелегком деле! — улыбнулся Голицын. — Ладно, оставим пока этого Бельского в покое. Давай-ка наши дела обсудим, а то я не хочу задерживаться. Надо еще промыть мозги одному слишком нездержанному молодому человеку. Утром, когда я встал, Ефим уже отправился по делам, поэтому после завтрака я забрался в капсулу. Кстати, сегодня последний обязательный день, а это значит, что завтра, по идее, Я могу получить деньги. Надо будет связаться с центральным офисом. Но завтра. Между прочим, сегодня надо форму забрать, а то через три дня уже занятия, и перед ними вроде в субботу надо появиться в академии. В игре был Шуйский, и я, написав ему, что буду на рынке, отправился на торговую площадь. Из-за этого поганца Геродота покупка посоха, на который я положил глаз, откладывалась. Так что я обновил запас бутылок, и пробежался по лавкам. Не обнаружив ничего нового, к сожалению, распродаж местные торговцы не устраивали. Вернулся к входу на рынок и невольно остановился. Меня ждал не только Геракл, но и Таиса Финская. Да, сюрприз. Но не буду же я все время от нее бегать. Тяжело вздохнув, отправился к ним. Подойдя, укоризненно посмотрел на Геракла. Тот только пожал плечами. «Вы это, поговорите!» Виновато сообщил он мне. «А я пока по рынку пробегусь!» Друг называется. Я посмотрел на явно нервничающую Таис. Та сразу смущенно зачистила. «Вергилий, ты извини меня, я была не права, просто не сразу поняла это. Ты просто сначала меня не так понял, а потом я сама поняла, что не так выразилась. Но ты был прав, просто я тебя не поняла. Я никогда бы не подумала про тебя плохо, но ты не так понял, вот» и посмотрела на меня каким-то щенячьим взглядом. Невольно хмыкнул. Вот ничего, честно говоря, не понял. Нет, понял, что через каждое слово понял. «А чего ты от меня-то хочешь?» — уточнил у нее. «Что значит, чего хочу?» Удивленно посмотрела на меня девушка. «Чтобы все было как раньше. Я же извинилась». «Правда, Вергилий, давай забудем мои слова. Это не я говорила, это мое эго». «Ты не понял, а я поняла, что...» «Все!» вырвалось у меня. Блин, даже голова уже разболелась. Забыли. Правда. Она радостно посмотрела на меня. Правда, кивнул я. Ура! Она сразу бросилась меня обнимать. И чего уж скрывать, мне было приятно. Ну, вот и хорошо. Раздался голос тихо подошедшего Геракла. А этого Герадота мы еще поймаем и отомстим. Тем более, надо накопить денег и отправиться на материк. Как вам такая идея? Идея хорошая. Не стал я спорить. Только вот учитывая стоимость билета... — Вот и надо будет копить, — пожал плечами Гераков. Фармить пойдем. Подальше от города, в холмы. Я узнал, там разбросаны деревни и, главное, виллы местных богатеев, а это, конечно же, квесты. И вкусные квесты. Я кивнул. С одной стороны города располагались леса и болота, а с другой — песчаные холмы. Вообще смена ландшафтов совершенно не учитывала реальные географические пояса и все такое. Вот степь сразу в болото перешла, а из болот может и в пустыню перейти. А зная везение и чутье Геракла на квесты, я был уверен, что нам будет чем заняться. А сейчас что делаем? Довольная мордашка Таис смотрела то на меня, то на Геракла. — Сейчас и пойдем туда. Есть там маленькая деревенька, Эсебр называется, ближайшая к Носсу. Пять вил из десяток крестьянских домов. Бутылки есть? Отлично, тогда пошли! И мы пошли. Таис старалась держаться ближе ко мне и, видимо, заглаживала свою вину беззаботно болтая. Честно говоря, я не слишком внимательно слушал ее болтовню. Просто как фон. Выйдя за пределы города, мы направились в сторону невысоких холмов, которые, насколько я понял, тянулись километров на 10-15. Но это самая деревня Эссебр появилось через пару часов нашего путешествия. По пути встречались мобы, но их было мало, и все какие-то хлипкие. В основном всевозможные присмыкающиеся твари не выше седьмого или восьмого уровня, с которыми мы вообще старались справляться в одиночку и по очереди, чтобы получать хоть какой-то опыт. Эссебар оказался небольшой деревней. Большую часть ее действительно занимали красивые виллы из белого мрамора каждая в окружении виноградников и оливковых деревьев. Но по пути к ним мы прошли обычную деревню, и контраст между буквально покосившимися лочугами бедняков и мраморными дворцами-виллами был потрясающим. Мы заглянули в первую виллу, где нас встретили двое вооруженных гоплитов аж 35-го уровня. Кому? Прорычал один из них так грозно, как будто мы зашли ограбить местный виноградник, или чего там еще похуже. «Эвридий, ну что ты так грубо?» – раздался мелодичный женский голос. «К нам не часто ходят гости». За спинами гоплитов появилась юная красавица в белом длинном хитоне, но этот хитон, хоть и закрытый, каким-то волшебным образом подчеркивал прелести девушки. «Артемия, хозяйка виллы». 26 шестой уровень. Вот вообще бы не сказал, что эта изящная женщина имеет такой уровень. Интересно, что будет, если на нее напасть? Тем временем Артемия, раздвинув расступившихся стражей, подошла к нам. Я покосился на Геракла. Красота хозяйки виллы явно подействовала на него. Лишь Таис скептически смотрела на нас. «Здравствуйте, уважаемые герои!» «Поприветствовала нас девушка!» «Хорошо, что вы зашли. Не обращайте внимания на этих суровых воинов». Она повернулась к немного смутившимся, как мне показалось, гоплитам. «А от вас мне нужна помощь», — продолжила Артемия, повернувшись к нам. «Хозяйка виллы Артемия предлагает вам задание. Очисти погреб. Очистите погреба ее виллы от минотавров. Награда — плюс тысяча опыта, плюс тысяча драхом. Эпическое зелье из коллекции Артемии. Дополнительная награда в зависимости от выполнения основного задания. Принять «да» или «нет». Мы переглянулись и одновременно приняли задание. «Отлично!» – улыбнулась Артемия. «Я верю в вас, герои. Мои стражи проводят вас. И, конечно, вас будет ждать заслуженная щедрая награда». С этими словами она удалилась. «Идите за мной!» Бросил нам один из гоплитов, тот самый Эвридий, и мы отправились следом за ним. Сад, окруживший виллу Артемии, казался бесконечным, но вот, наконец, ровные ряды деревьев и кустарников закончились, и нашим глазам предстал большой холм, в который были встроены широко распахнутые двустворчатые массивные двери. Вам туда! махнул рукой стражник в направлении холма и, повернувшись, приспокойно ушел. Геракл создал группу, и вступив в нее, мы привязались у камня перед подземельем и направились к входу. Едва мы вошли, перед нами появилась надпись. Вы вошли в погреб Артемии. Будьте осторожны, минотавры не любят незваных гостей. Данная локация находится под покровительством Аида. Мощь всех огненных заклинаний плюс 20%. Спустившись по широким каменным ступеням, мы оказались в чистом коридоре, стены и пол которого были выложены крупной серой плиткой с какими-то странными картинками, явно изображавшими какие-то мифологические сцены, но создавалось впечатление, что эти рисунки создавал маленький ребенок. Слушайте, а мне кажется, что здесь воняет навозом? внезапно спросил Гераков. Я принюхался. Действительно, словно в хлев попали. Но минотавры, это же быки. Пожала плечами Таис. Те же коровы, так что это и есть настоящий хлев. Тогда, как обычно. Геракл повернулся к нам. Я впереди, за мной Вергилий. Таис, ты последняя. Не хватает нам, конечно, еще лекаря. Но Асклепий, увы, не смог. А найти нормального жреца мне пока не удалось. Так что будем своими силами справляться. Спорить с ним никто не стал, и мы пошли вперед. Первый соперник появился перед нами минут через 10, и это был здоровенный Минотавр, за спиной которого горели каким-то багровым огнем двери. Минотавр-боец, уровень 14. Этот верзило покрытый шерстью и с головой, не стал ничего говорить, а лишь замычал и сразу бросился в атаку. Но удар его огромной секиры Геракл взял на щит, а следом включились в дело мы. На удивление наш противник слился весьма быстро. Особенно помогала пара огненных шаров, ну а финальную точку поставил Геракл, отрубив человека-быку голову. В следующий миг ворота потухли и медленно отворились, а за ними нас ждал небольшой круглый зал с маленьким квадратным алтарем из черного камня в центре. Вокруг этого алтаря стояли двое Минотавров-бойцов, а за их спинами Минотавр-шаман 15-го уровня. В его руках был резной белый посох. Не успели мы опомниться, как нас атаковали. И самый неприятный была атака шамана. Тот запустил сразу четыре небольших зеленых шара, которые сразу просадили мои очки жизни, да вдобавок еще, видимо, наслали какое-то проклятие, так как жизнь стала понемногу убывать. И на это не повлияла бутылка противоядия. Я только получил сообщение, что противоядие не может справиться с отравлением. И здесь нам сразу поплохело – учитывая, что Геракл ушел в глубокую оборону, а я, запустив шамана несколько огненных шаров, результата не добился, так как Минотавр оказался на удивление юрким и просто увернулся от них, отправив еще порцию зеленых шаров, от которых мне теперь самому пришлось уворачиваться. Поставила точку в этом неудачном для нас противостоянии Таис, запустив свою багровую стрелу. В результате шаман отправился к Аиду, а Гаплит с нашей помощью Быстро добил Минотавров. «Ух, спасибо!» Повернулся он к девушке. «Только поэкономь еще одну стрелу для босса!» Таис кивнула, и мы продолжили свой путь. Пока все шло вроде неплохо. Мы миновали еще один зал, но на этот раз старались сразу вырубить шамана. Без него воины сразу становились слабее. Но третий зал оказался другим. Здесь нас ждал Минотавр-король, двадцатого уровня. И, честно говоря, я совершенно не понимал, как мы будем с ним сражаться, тем более, что этот король решил с нами пообщаться. Сам он восседал на резном деревянном троне и презрительно смотрел на нас маленькими красными глазками. Очередные искатели денег и славы! произнес он глубоким голосом. Кстати, вполне человеческим, без всяких там му, или что еще можно было ожидать от быка. Вы правы, уважаемый! — сообщил ему Геракл. — Мы намерены выполнить задание. — Опять эта вздорная баба! — ухмыльнулся Минотавр, что на его бычьей роже смотрелось весьма эффектно. — А вам это надо? А что, если я больше предложу? — В смысле, больше? — не понял Геракл. — Минотавр-король, босс подземелья-погреб Артемии, предлагает вам сделку. Вы оставляете в покое его и покидаете подземелье, не завершив задание. Награда. Плюс 10 тысяч драхом. Плюс 10 тысяч опыта. Штрафы. Репутация с Артемией и ее слугами минус 50. Репутация с жителями Эсебра минус 20. Репутация с НПС Кносса минус 5. Осторожнее, игрок. Бывает, что репутацию за деньги не купишь. С другой стороны, деньги всегда есть деньги.